Понедельник. 9 декабря. Продолжение вчерашнего повествования. После того, как ученики курительной школы были распущены по домам, некоторые из них покачивались и явно испытывали тошноту, но их учитель, странствующий торговец табаком, заверил нас, они попадутся на крючок, как собаки-рыбы. Не пройдет и пары дней. Хребет зной оказался переломлен, хотя сам мыс Назарет все еще жарился на пылающем солнце. Мистер Уэкстафф шагал рядом со мной по поросшей лесом полосе земли, которая напоминала руку, плечом проталкивающуюся к северу от Вифлеемского залива. Младший сын священника из Грейвсенда, мой проводник, с молодых ногтей возымел склонность к миссионерской деятельности. Общество, по договоренности с пастором Хорраксом, направило его сюда, чтобы он женился на некой вдове из Назарета, Элизе, урожденной мэпл и стал отцом для ее сына Дэниела. Он прибыл на эти берега в мае прошлого года. Какое счастье, провозгласил я проживать в подобном Эдеме. Но моя шутливость уязвила чувство молодого человека. В первые свои дни здесь и я так думал, сэр, но теперь право же, и не знаю. Я вот что хочу сказать. Эдем — это, конечно, превосходное место, но все живые существа здесь совершенно дикие, они так кусаются и царапаются. Язычник, обращенный к Господу, душа спасенная — это понятно. Но здешнее солнце никогда не перестает жечь, а волны и камни сверкают так ярко, что у меня болят глаза, пока не опускаются сумерки. Бывают моменты, когда я все бы отдал за туманы Северного моря. Эта местность заставляет терзаться наши души, если уж быть честным, мистер Юинг. Моя жена проживает здесь с тех пор, как была маленькой девочкой, но ей от этого нисколько не легче. Можно было бы ожидать, что дикари будут испытывать к нам благодарность, ведь мы их учим, лечим, предоставляем работу и жизнь вечную. Да, они говорят вам «пожалуйста, сэр» и «спасибо, сэр». И звучит это довольно мило, но здесь... Уэг-став постучал себя по сердцу. «Вы не ощущаете ничего?» «Да, это может выглядеть как Эдем. Но на деле раяте это юдоль столь же скорбная, как и любое другое место на земле. Да, тут нет змей, но дьявол усердствует здесь так же, как и повсюду. Эти муравьи. Муравьи проникают повсюду. Они забираются в еду, в одежду, забираются даже вам в нос» пока не обратим этих богом проклятых муравьев, эти острова никогда не будут воистину нашими. Мы подошли к его скромному жилищу, выстроенному первым мужем его жены. Внутрь мистер Уэк став меня не пригласил, но сам вошел, чтобы принести фляжку с водой для дальнейшей нашей прогулки. Я прошелся по небольшому саду, в котором орудовал тяпкой чернокожий садовник. Спросил, что он собирается посадить. «Дэвид Нем», — обратился ко мне из дверного проема, — «женский голос. Боюсь, что ее внешность я мог назвать лишь неряшливой, а манеру себя держать распущенной. Нем как рыба. А вы — тот английский доктор, что остановился у Хораксов?» Я объяснил, что являюсь американским нотариусом, и спросил, не имею ли я честь обращаться к миссис Уэкстафф. Да, именно так было записано в объявлении о помолвке и брачном свидетельстве. Я сказал, что если она желает проконсультироваться у доктора Гуза, то его временный врачебный кабинет находится в доме хороксов Заверил ее, что Генри поистине превосходный врач. Настолько превосходный, что сумеет меня похитить, восстановить все даром растраченные здесь годы и устроить меня в Лондоне с тремя сотнями фунтов годовых? Для исполнения подобной просьбы признал я возможности моего друга не достанет тогда сэр ваш превосходный врач ничего для меня сделать не может услышав чихика не в кустах у себя за спиной я обернулся и увидел кучку чернокожих мальчишек занятно было отметить как много светлокожих отпрысков дают так называемые межрасовые союзы не обращая больше внимания на детей Я повернулся обратно и увидел, как белый мальчик двенадцати-тринадцати лет, такой же чумазый, как его мать, проскользнул мимо миссис став которая не попыталась ему воспрепятствовать. Сын ее проказничал, будучи таким же голым, как и его местные приятели. «Эй, юноша!» — с упреком воззвал к нему я. «А не случится ли у тебя солнечный удар, если ты будешь бегать в таком виде?» В голубых его глазах вспыхнул дикий свет, и он что-то пролаял в ответ на полинезийском, что озадачило меня в той же мере, в какой позабавило негритят, которые унеслись прочь, словно стайка зеленушек. Мистер уэк став очень взволнованный, шел вслед за мальчиком. «Дэниел, вернись, Дэниел! Я знаю, что ты меня слышишь! Я тебя выпарю! Слышишь? Я выпарю тебя!» Он повернулся к своей жене. «Миссис уэк став вы что, хотите, чтобы ваш сын вырос дикарем? По крайней мере, заставляйте парня одеваться!» Что только подумает мистер Юинг. Если бы презрение зрении миссис Уэкстав к своему молодому мужу можно было разлить по бутылкам, его следовало бы продавать в качестве крысиного яда. Мистер Юинг подумает все, что мистеру Юингу угодно будет подумать. К тому же завтра он отбудет отсюда на своей чудной шхуне, забрав с собой все свои думы. В отличие от нас с вами, мистер Уэкстав, который здесь подохнут, И я молю Бога, чтобы это случилось поскорее!» Она повернулась ко мне. «Мой муж, сэр, не в состоянии завершить свое обучение, так что печальная моя участь состоит в том, чтобы объяснять очевидное по десять раз на дню». Не склонный смотреть, как мистеру Экстафу наносит унижение его собственная жена, я отвесил неопределенный поклон и вышел за изгородь. До меня доносились звуки мужского возмущения, попираемого женскими издевками, и я сосредоточил все свое внимание на пении птички неподалеку, чей припев для моего слуха звучал так «Тоби не болтает, нет, Тоби не болтает». Присоединившись ко мне, мой проводник выглядел более чем приунывшим. «Прошу прощения, мистер Юинг, нервы у миссис Уэкстав сегодня ужасно расстроены». Она почти не спала из-за жары и назойливых мух. Я заверил его, что вечный полдень южных морей подвергает испытанию даже самые стойкие характеры. Мы шли под липкими листьями пальм, вдоль сужающегося мыса, отравленного гниющей зеленью и пушистыми гусеницами толщиною с мой большой палец, падавшими с усеянных когтями ветвей, изысканных геликоний. Молодой человек рассказал мне о том, как миссионерское общество заверило его семью в безупречном воспитании его суженной. Пастор Хоракс обвенчал их на другой день после его прибытия в Назарет, когда очарование тропиков все еще застилало ему взор. Почему Элиза мэпл удовольствовалась таким заранее обусловленным союзом остается неясным? Генри предполагает, что широта и климат расковывают представительниц слабого пола и делают их сговорчивыми. Слабохарактерность невесты мистера Уэдстаффа, ее подлинный возраст и буйная натура Дэниела проявились едва ли не до того, как высохли чернила на документах о заключении брака. Отчим пытался бить своего нового подопечного, но это приводило к таким злобным встречным обвинениям со стороны как матери, так и пасынка, что он не знал, куда деваться. Вместо того, чтобы хоть как-то помочь мистеру Уэкстаффу, пастор хорок сурово наказывал его за слабоволие. И, по правде сказать, девять дней из десяти он был не менее жалок и несчастен, чем Иов. Какими бы ни были невзгоды мистера Уэкстаффа, могут ли они сравниться с паразитическим червем, пожирающим твои церебральные каналы? Думая отвлечь опечаленного юношу предметами более материальными, я спросил, почему Библии в таком огромном количестве лежат в церкви неприкосновенными, и, сказать по правде, никем, кроме книжных вшей, не читаются. Было бы правильнее, если бы об этом рассказал пастор Хоракс, но, вкратце, дело обстоит так. Миссия залива Матавия первой перевела слово Божие на полинезийский, и местные миссионеры, пользуясь теми Библиями, Добились стольких обращений, что старейшина Уитлок, один из основателей Назарета, ныне покойный, убедил миссионерское общество повторить этот эксперимент и здесь. Дело в том, что в свое время он был подмастерьем печатника в Хайгейте. Так что вместе с оружием и инструментами первые миссионеры доставили сюда печатный станок, бутыли с типографской краской, наборы шрифтов и рулоны бумаги. В течение десяти дней после основания миссии в Вифлеемском заливе были отпечатаны три тысячи молитвенников для миссионерских школ еще до того, как были разбиты сады. Затем последовали Назарецкие часовни, и слово с островов общества распространялось от островов Кука до Тонга. Но теперь станок заржавел, и у нас на руках тысячи экземпляров Библии, просящих себе владельца. А почему? Догадаться я не смог. Не хватает индейцев. Корабли завезли сюда болезнетворную пыль. Черные вдыхали ее, распухали от разных недугов и валились, словно волчки, у которых кончился завод. Тем, кто выжил, мы внушаем, что такое моногамия и брак, но их союзы не допускают верности. Я поймал себя на том, что, гадаю, сколько месяцев прошло с той поры, когда мистер Уэкста в последний раз улыбался, Кажется, здесь принято, предположил он, убивать того, кого лелеешь и о ком заботишься. Тропа закончилась у шелушащейся болванки черного коралла длиной в двадцать ярдов, а высотой в два человеческих роста. — Это называют здесь мараи сообщил мне мистер Уэкстов. — Мне говорили, что в южных морях их можно встретить повсюду. Мы вскарабкались наверх, и мне открылся прекрасный вид на пророчицу, находившуюся для Умелого пловца на расстоянии легкого омовения. Финбар опорожнял через борт какую-то бочку, а на макушке бизань-мачты я усмотрел черный силуэт аутуа который зарифлял фок. Я поинтересовался, каково происхождение назначения мараи и мистер Уэкстав удовлетворил мое любопытство очень кратко. Всего лишь поколение назад индейцы вопили, Совершали кровопролитие и приносили жертвы своим ложным идолам как раз на этих камнях, где мы с вами стоим. Мои мысли обратились к пишественному берегу на острове Чатам. Теперь христовы стражи сдают любому черному, который посмеет сюда ступить изрядную порку. Или задавали бы. А местные дети не знают даже имен прежних идолов. Теперь здесь одни только крысиные норы и щебень. Вот во что однажды превращаются все верования. В гнездовище крыс и каменные обломки. Меня окудали лепестки и запах полумерий. Моей соседкой за обеденным столом была миссис дербишер вдова лет под шестьдесят, настолько же горькая и твердая, как зеленые желуди. «Признаюсь, я неприязненно отношусь к американцам», — сказала она мне. «Они убили моего обожаемого дядюшку Сэмюэля», полковник артиллерии его величества во время войны 1812 года я принес ей без какого-либо желания свои соболезнования однако добавил что хотя моего собственного обожаемого дядюшку убили англичане во время тех же событий некоторые из самых близких моих друзей британцы доктор чересчур громко рассмеялся и стогнув из себя вопль браво юинг миссис хоекс перехватил штурвал управления разговором, прежде чем успели наткнуться на рифы. «Ваши наниматели, мистер Юинг, проявили огромное доверие к вашим способностям, поручив вам дело, требующее столь длительного и тягостного путешествия. Я отозвался, что да. Я имею достаточно веса как нотариус, чтобы мне доверили мое нынешнее поручение, но вес этот, увы, недостаточен, чтобы от этого поручения отказаться». Понимающее цоканье, Вознаградила мою скромность. Пастор Хоракс произнес благодарственную молитву над тарелками с черепаховым супом и призвал благословение Божье на новое свое деловое предприятие с капитаном Малиня. А затем, пока все мы ели, принялся проповедовать на свою излюбленную тему. Я всегда непоколебимо придерживался мнения, что в нашем цивилизованном мире Бог проявляет себя не в чудесах библейской поры, но в прогрессе. Именно прогресс возводит человечество по лестнице прямо к божественности. Это не лестница Иакова, но скорее лестница цивилизации, если угодно. Выше всех прочих рас на этой лестнице находятся англосаксы. Латинская раса стоит напролет или два ниже. Еще ниже располагаются азиаты. Трудолюбивая раса. Никто не может отрицать, но ей не достает нашего арийского мужества. Синологи настаивают, что когда-то они достигали величия. Но где же ваш желтокожий Шекспир, я спрашиваю? Где ваш узкоглазый да винчи? Так что вопрос снимается. Еще ниже мы имеем негров. Добронравных чернокожих можно научить прибыльно трудиться. Но вот негр буйный — это поистине воплощение дьявола. Американские индейцы тоже способны выполнять подсобную работу на калифорнийских фермах, не так ли, мистер Юинг? Я сказал, что так оно и есть. Теперь возьмем наших полинезийцев. Тот, кто с целью изучения данного вопроса побывал на таити Гавайях или Вифлееме, согласится, что тихоокеанские островитяне при тщательном наставлении могут обучиться азам грамотности, счета и благочестия, превосходя таким образом негров и состязаясь с азиатами в трудолюбии. Перебив его, Генри заметил, что маори поднялись уже до азов меркантилизма, дипломатии и колониализма. Это подтверждает мое мнение. Наконец, ниже всех и в наименьшем количестве идут так называемые неисправимые расы. Австралийские аборигены, патагонцы, различные африканские племена и так далее. Всего лишь на один пролет, отстоящий от человекообразных обезьян и столь закоснелый в отношении прогресса, что, боюсь, подобным эстодонтам и мамонтам ускоренное сбрасывание с лестницы вслед за их двоюродными братьями, гуанчами, обитателями Канарских островов и тасманийцами, самая милосердная для них перспектива. — Вы имеете в виду, — покончив со своим супом, спросил капитан Молиньо, — истребление? «Именно, капитан, именно. Законы природы и прогресс действуют заодно. Наш век станет свидетелем того, как человеческие племена исполнят пророчество запечатленные в их расовых чертах. Высшие расы не заведут количество чрезмерного расплодившихся дикарей до того уровня, что диктуется природой. Могут воспоследствовать неприятные сцены, но люди, обладающие интеллектуальным мужеством, не должны отступать. Ведь после этого установится величественный порядок, когда каждая раса будет знать и более того ценить свое место на господней лестнице цивилизации. Вифлеемский залив являет собой проблеск грядущей зари. «Да будет так, пастор, аминь!» — отозвался капитан Малинёй. Некий мистер Гослинг, жених старшей дочери Хорракса, ломал себе руки, умасленный и восхищенный. «Если осмелюсь заметить, сэр, меня удручает. Это почти когда лишение бенефиций, если ваша теория останется, сэр, неопубликованной? Лестница цивилизации Хорокса прославит королевское общество на весь мир?» «Нет, мистер Гослинг. Я должен трудиться здесь», — сказал пастор Хорокс. «Тихоокеанские острова сами должны найти нового Декарта, нового Кювье». Декарт, Рене, 1596-й. 1650-й, французский философ-рационалист, физик, физиолог и математик. Кювье Жорж, 1769-1832, французский зоолог, реформатор сравнительной анатомии, палеонтологии и систематики животных, сторонник теории катастроф. «Очень умно с вашей стороны, пастор», — сказал Генри, прихлопнув какую-то мошку, изучая ее останки. Держать свою теорию при себе. Почему это? Вскинулся наш хозяин, не в силах сдержать раздражение. Да ведь при внимательном рассмотрении становится совершенно очевидно, что ваша теорема избыточна, коль скоро достаточно простого закона. Какой закон вы имеете в виду, сэр? Первый из двух законов Гуза о выживании. Он звучит так. Кто слаб, тот всегда для сильных еда. Но ваш... Простой закон никак не раскрывает фундаментальной тайны, почему белые расы господствуют надо всем миром. Генри со смешком зарядил воображаемый мушкет, прищурив глаз, навел ствол, а затем заставил всех присутствующих вздрогнуть. Бах, бах, бах! Понятно? Завалить его, пока он не успел выпустить из духовой трубки отравленную стрелу. — Ах! — в смятении воскликнула миссис Дербишир. — Где же ваша... «Фундаментальная тайна», — пожимая плечами, сказал Генри. У пастора хорокса окончательно испортилось настроение. «Вы подразумеваете, что белые расы правят земным шаром не благодаря милости Божьей, но благодаря Мушкету? Но подобное утверждение — это всего лишь та же самая тайна, облаченная в чужое платье. Как могло случиться, что Мушкет попал в руки белого человека, а не, скажем, эскимоса или пигмея, если не по августейшей воле вседержителя Ответ Генри не заставил себя ждать. «Наше оружие не было сброшено к нам в руки в один прекрасный день. Это не манна с синайских небес. Со времен битвы при Азенкуре белый человек совершенствовал и развивал пороховые науки, пока современные наши армии не стали в состоянии уложить своими мушкетами десятки тысяч». Битва при Азенкуре, 1415-й. Сражение Столетней войны между англичанами и французами. «Ага», — скажете вы, — «но почему мы, арийцы? Почему не унипеды Ура или мандраки Маврикия? Потому, паста, что по сравнению со всеми прочими расами мира наша любовь, или скорее жадность к драгоценностям, золоту, специям и власти, да». Более всего, к этой сладостной власти является самой острой, ненасытной и неразборчивой в средствах. это жадность, да, движет нашим прогрессом. Не знаю уж, к аду он нас приведет или краю, и вы, сэр, не знаете. Да я особо и не беспокоюсь. Лишь чувствую благодарность к своему Творцу за то, что он поместил меня в стан победителей. Ошибочно истолковав прямолинейность Генри как неучтивость, пастор Хоракс, Наполеон своей, экваториальной Эльбы, весь раскраснялся от возмущения. Я сказал несколько лестных слов нашей хозяйке по поводу ее супа. Хотя, на самом деле, из-за постоянной потребности в вермициде мне трудно было переваривать что-либо, кроме самой простой пищи. И спросил, выловили ли этих черепах на окрестных побережьях или же доставили откуда-то издалека. Позже, лежа в кровати среди удушливой тьмы, когда его могли подслушать только Геккон и Генри, признался, что дневной его врачебный прием был парадом загорелых истеричек, которым не требуется никакой медицинской помощи, но необходимы торговцы чулками и бельем, модистки, изготовители дамских шляпок, парфюмеры и производители всей прочей амуниции для их пола. «Его консультации», — добавил он, На одну часть касались медицины, а на девять других — злословие и сплетен. Все божатся, что их мужья покрывают местных женщин и живут в смертельном страхе что-нибудь подцепить. Платочки в воздухе так и порхали. От его признания мне стало не по себе, и я решился заметить, что Генри мог бы проявить хоть немного сдержанности, когда спорил с нашим хозяином. «Дорожайший Адам! Я проявлял сдержанности отнюдь немалую!» Мне вот что хотелось крикнуть этому старому глупцу. «Зачем приукрашивать ту простую истину, что мы подгоняем более темные расы к могиле, чтобы захватить их землю и ее богатство? Волки, сидя в своих логовых, не стряпают бредовых теорий о расах, чтобы оправдаться в пожирании стада овец. Интеллектуальное мужество. Подлинное интеллектуальное мужество состоит в том, чтобы покончить с этими фиговыми листками и признать, что все люди — суть хищники». Но мы, белые хищники, с нашим смертоносным содружеством болезнетворной пыли и огнестрельного оружия являемся образчиками хищничества по преимуществу. Ну, и что из того? Меня огорчает, что преданный своему делу целитель и добронравный христианин может поддаться такому цинизму. Я попросил его изложить мне второй закон Гуза о выживании. Гедри ухмыльнулся в темноте и прочистил горло. Второй закон о выживании состоит в том, что второго закона нет. Ешь или будь съеденным. Вот и все. Вскоре после этого он стал похрапывать, но мой червь заставлял меня бодрствовать, пока не начали бледнеть звезды. Гекконы ловили мух и мягко шлепали лапами по моей простыне. Рассвет был душным и алым, словно страстоцвет. Местные мужчины и женщины одинаково тяжело взбирались по главной улице к церковным плантациям на вершине холма, где они работают до тех пор, пока после послеполуденная жара не станет невыносимой. Прежде чем прибыла шлюпка, чтобы забрать нас с Генри обратно на пророчицу, я сходил посмотреть, как рабочие пропалывают копру от сорняков. сверх ожидания этим утром надсмотрщиком выпало быть молодому мистеру Экстафу, и он отправил местного мальчика принести для нас кокосового молока. Я воздержался от вопросов о его домашних, а сам он о них не упоминал. В руке у него был кнут, но он сказал, «Я редко пускаю его вход сам. Для этого есть стража Христова. Я просто слежу за следящими». Трое из этих уполномоченных приглядывали за своими товарищами, запевали псалмы в качестве рабочих песен и наказывали лодырей. Мистер Уэк став был менее расположен к разговору, нежели накануне, и мои шутливые замечания падали в тишину, нарушаемую лишь звуками, производимыми джунглями и работающими. — Вы ведь думаете, что мы сделали из свободных людей рабов? Я уклонился от прямого ответа. Сказал лишь, что, как объяснил нам мистер Хоракс, их труд оплачивал те блага прогресса, которые принесла им миссия. Мистер Уэкстав меня не слышал. Существует такая порода муравьев, их называют работворцами. Они совершают набеги на колонии обычных муравьев, крадут там яйца, доставляют в собственные муравейники, и после того, как они выводятся, украденные рабы становятся рабочими в большей империи. Им даже не снится, что они когда-то были украдены. Если хотите знать мое мнение, мистер Юинг, господь Иегова создал этих муравьев как модель. Взгляд мистера Уэкстафа был отягощен древним будущим. Имеющие очи, да увидят. Люди неустойчивого характера меня нервируют, а мистер Уэкстаф оказался именно таким. Я принес ему свои извинения и отправился в следующий свой порт захода, а именно в школу. Здесь юные... На Зарияне обоих цветов кожи изучают писание, арифметику и основы прочих предметов. Миссис Дербишер учит мальчиков, а миссис Хоракс — девочек. После полудня белым детям полагаются три часа дополнительных занятий по учебному плану, согласно с их положением, хотя Дэниел Уэгстов никак, похоже, не поддается на уловки своих преподавателей, в то время как их темнокожие приятели — Присоединяются к своим родителям, работают в поле вплоть до ежедневной вечери. В мою честь было устроено небольшое представление. Десять девочек, пять белых и пять черных, прочитали каждое по одной из десяти заповедей. Потом меня подчевали пением. Исполнялась песня «О, как же дома ты возлюблен!» под аккомпанемент миссис Хоракс на пианино, явно знавшим лучшие времена. Потом девочкам предоставили возможность задавать посетителю вопросы, однако руки поднимали только белые. «Сэр, вы знакомы с Джорджем Вашингтоном?» «К сожалению, нет». «Сколько лошадей запрягаете вы в свою карету?» «Мой тесть запрягает четырех, но я предпочитаю обходиться одной». Самая маленькая девочка спросила у меня. «Бывает ли у муравьев головная боль? Если бы ее одноклассницы не довели ее своим хихиканьем до слез, Я мог бы до сих пор так и стоять там, размышляя над ее вопросом. Я сказал ученицам, чтобы они жили в согласии и слушались старших. Потом вышел. Миссис Хорракс сказала мне, что когда-то отбывающим дарили гирлянды из полумерии, но старейшины полагают гирлянды безнравственными. Если сегодня разрешить гирлянды, то завтра начнутся танцы. Если завтра начнутся танцы, она содрогнулась. Очень жаль.